Изредка блеснет взгляд Ольги, прозвучит каста дива, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работы ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов. Гости приехали, и то не отрада. Заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна ставит в казну.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 Старуха потупила с недоумением голову. — Не Иван ли Матвеичи вам надо? — спросила она. — Его нет дома, он еще из должности не приходил. — Мне нужно хозяйку, — сказал Обломов. Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова. Сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась. Оттуда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 — Уху там варят, а мы все дома. — Ужель все дома? — Ей-богу, правда. В прошлом году были в Колпине. Да вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня братец-именинники. Так обед бывает. Все чиновники из канцелярии обедают. — А в гости ездите? — Братец бывают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 В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина. В руках у ней бился крыльями и кудахтал в отчаянии большой петух. — Этого, что ли, петуха, Гафья Матвеевна, лавочнику отдать? — спросила она. — Что ты, что ты? — поди, — сказала хозяйка стыдливо. — Ты видишь гости? — Я только спросить, — говорила Акулина, взяв петуха за ноги головой вниз. — 70 копеек дает.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 — Вон, должно быть, и братец пришли, — заключил он, — да и черт с ним! Еще протолкуешь сейчас, а мне есть хочется и жарко, да и Ольга ждет меня. — Да другого раза! — Ступай скорей, — сказал он кучеру. А квартиру другую посмотреть вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. «Надо пять назад, в морскую или в конюшенную, до другого раза», — решил он. «Пошел скорей!»